С тех пор, как Зет прошел генетические модификации, прошло почти пять лет. Пять лет он не видел родителей. Пять лет он провел под землей. Дрался, боролся за место в стае и тренировался. Никто больше не говорил о том, что их готовят в специальный отряд королевы. Но он никогда не забывал об этом. И часто просыпался от того, что ему снились длинные иглы и мех, покрывающий тело. Пятьдесят стай не прошли полного преобразования. И каждый день они собирались вместе на час торжеств в обеденном зале. Именно в этот час Зет больше всего ощущал себя животным, которого из него и хотели сделать. Зловоние было невыносимым. Запах пота и крови пяти сотен солдат перемешивался с запахом непрожаренного мяса, костей и деревянных столов. Они часто дрались за еду, и это приводило к новым и новым дракам. Еще один тест, еще один способ отстоять свое место – Было время, когда Зетт отступал и ждал остатков, словно падальщик, лишь бы не лезть в драку, размахивая кулаками и скрежеща зубами. Но он хотел есть так же сильно, как и любой из них. Этот голод невозможно было утолить, и через несколько лет тренировок он решил, что больше никогда не будет есть последним. Несколько побед спустя члены его стаи больше не осмеливались бросать ему вызов. Он все так же пытался не злить Альфу Брока, несмотря на то, что за последний год стал выше него ростом. Зед заметил, что даже сам Брок, кажется, уже не горит желанием связываться с ним, а тратит свою жестокость на то, чтобы унижать и подчинять Рена, Омегу Кесли. С самого начала было понятно, что Рен слабейший из них. Зед надеялся, что все дело лишь в возрасте и размерах. Но вскоре стало понятно, что у брата просто нет силы духа, необходимой, чтобы завоевать уважение стаи. Хуже того, он, кажется, не понимал, почему остаются внизу цепочки. Он боготворил Брока, подражая его манере разговора и пытаясь копировать его боевые приемы, хотя у него не было той силы верхней части тела, которая позволила бы ему швырять соперников на землю. Он даже начал затачивать когти. Зеду было тошно на это смотреть. Иногда ему хотелось оттащить брата в сторону, встряхнуть его и объяснить, что он делает только хуже. Поклоняясь всему, что делал Брок, он превращает себя в легкую мишень. Но Рен никогда и никак не показывал, что ему нужна помощь Зеда, и тот оставил его в покое. Смотрел, как его брат цепляется за Брока, надеясь на признание, а получая лишь объедки. Зед смотрел, как его брат грызет кость, брошенную Броком. На столах остались лишь лужи крови до да куски горелого мяса. Когда вдруг уловил запах, много запахов. Джайл был среди них, но остальных он не узнал. Сорок, а может, пятьдесят. Он повернулся к главному входу, нахмурился. Солдаты вокруг еще несколько мгновений шумно переговаривались и жевали, но вскоре все затихли. Маги никогда еще не приходили в столовую. А потом ринулись от столов и, вытирая сок с подбородков, начали толкаться, строясь в ряд. Джаэль вошел, и с ним еще 49 магов, одетых в черное. Они остановились у входа двумя расходящимися рядами. Джаэль нашел взглядом свою стаю, прищурился. Это было предупреждение. Зед выпрямился так, что мышцы заныли. Тишина, наступившая после хаоса, оглушала. Зет почувствовал, что между зубами у него застрял кусок мяса и постарался незаметно избавиться от него. Они ждали. А потом появился новый запах. Что-то цветочное и теплое, напоминавшее о матери. В столовую вошла женщина в полупрозрачном платье, обвивавшемся вокруг ее ног. Длинная вуаль скрывала ее лицо. Поверх вуали на ее голове покоилась изящная белая корона из мерцающего реголита. Зедд был рад, что дыхание перехватило не у него одного. Он тут же отвел взгляд от ее величества и уставился выше, в черную стену пещеры. Ладони вспотели, и он боролся с желанием вытереть их о штаны или проверить, не осталось ли следов пищи вокруг рта. Кусок мяса наконец отстал от зуба, и Зедд его проглотил. «Господа!» – произнесла королева. «Я здесь, чтобы поздравить вас с успехами, которых вы достигли как солдаты моей новой грозной армии. Я уже много месяцев слежу за вашим обучением. И я довольна тем, что видела». Тихий шелест пробежал по рядам. Намек на беспокойство. Зет не знал, как она могла наблюдать за ними так, чтобы они не знали. Может быть, их тренировки записывали на видео? «Вы все знаете», – продолжала королева что находитесь в числе кандидатов для уникальной миссии, призванной урегулировать отношения между Луной и Землей. Это почетная роль для тех, кто смог подняться над своим прошлым, над ограничениями собственного тела и страхом перед неизвестным. Это будут мои лучшие солдаты, избранные не только за силу и храбрость, но также за ум, хитрость и способность приспосабливаться. Мой двор и я скоро примем окончательное решение. Ее слова туманили сознание Зеда, и он уже не мог думать ни о чем, кроме того, что капли пота скатываются по его лбу, а пальцы дрожат от энергии, которая не находит выхода. Королева, которая до сих пор была так же неподвижна, как и солдаты, близкий покров, говорящий с ними, подняла руку, указывая на магов. Уверена, магам не придется напоминать вам, что те из вас, кто занимает главенствующее положение в стае, сразу получают преимущество в глазах судей. Зет рискнул посмотреть на Джайля и увидел, что глаза его потемнели, а челюсти сжались. «Господа!» Зет тут же уставился на стену перед собой. «Ваши маги попросили меня позволить некоторым особо выдающимся солдатам проявить себя. Я с нетерпением этого жду». Она повела рукой, и маги тут же рассеялись в толпе. Джаэль подошел к ним напряженным шагом. «Альфа Брок, бросил он, будешь драться. Никаких зубов, никаких когтей. Хочу, чтобы ты продемонстрировал свои навыки. Понял?» Брок ударил себя кулаком в грудь. «Да, мастер Джайл. Кто будет моим противником?» Джаэль пристально посмотрел на Бет Уина. Все беты занимали одинаковое положение в стае, но каждый вел мысленный счет поражений и побед, ошибок и успехов, и все знали, что Уин почти так же хорош, как Брок. Но Джаэль вдруг медленно произнес «Зев». Зет распахнул глаза, кровь бросилась ему в лицо, когда он взглянул на мастера Джаэля. Но Джаэль не шутил и не сомневался. Он уверенно прошел мимо остальных и встал перед ним. Взгляды их встретились, и Зет с некоторым удивлением заметил, что теперь он выше, чем мастер Джайл. «Королева хочет зрелищ», — сказал маг, — «так что в этот раз не держи дистанции». Зет нахмурился, но постарался оставаться спокойным, солютуя своему магу. Мысли метались в его голове, пока они шли в большой зал для тренировок. Королеву проводили на возвышение и усадили на трон, откуда она могла со всеми удобствами наблюдать за состязаниями. 50 стай, 50 схваток. Когда они начали, Зеда мутило. Он не мог сосредоточиться на схватках. Он видел лишь темные глаза Джайля, снова и снова слышал. «В этот раз не держи дистанции». Получается, Джайль думал, что он проигрывал нарочно? И верит, что Зед может победить Брока? Или просто хочет, чтобы он продержался подольше? Лишь раз он осмелился взглянуть на противника и увидел, что Брок смотрит на него яростно и мрачно. Очевидно, он не считал Зеда достойным противником. Во всяком случае, не для боя, в присутствии самой королевы. Рен тоже выглядел угрюмым. Никто, разумеется, и не ждал, что его выберут представителем отстая Джаэля, но но зачувствовал, что Рен об этом мечтал. Наконец подошла их очередь. Джайль поклонился Ее Величеству и представил своих бойцов. Альфа Брок против Бетты Кесли. Зед чувствовал запах крови, пролитый в предыдущих схватках, все еще теплой и соленой, смешавшейся с каменной пылью. Они с Броком прошли в круг и уставились друг на друга. Лишь когда Зед встал в боевую стойку, он почувствовал, как паника и растерянность исчезают. Он выигрывал не каждую схватку, но побеждал чаще, чем проигрывал. Он стал сильным и быстрым, и не опозорится в глазах ее величества. Если они смогут ее впечатлить, может быть, она выберет их стаю для особой миссии, и ему никогда больше не будут грозить оставшиеся операции, и он не станет безумным животным ее армии. В глазах Брокка зажегся незнакомый огонь. Зед был уверен. Этот взгляд сулит боль. Брок напал первым, ударил справа в челюсть. Зед пригнулся. Слишком просто. Это был обманный прием, и в последний момент его кулак прилетел Зеду в бок. Зед жал зубы и отскочил, нанеся Броку ответный удар ногой в живот. Они отступили друг от друга, пружине на ногах, прикрывая кулаками лицо. Струйка капота у Зеда вдоль позвоночника. Он прищурился, увидел, как Брок качнулся и быстро сжал левый кулак. Он готовился к удару ногой с разворота. Едва Зед успел об этом подумать, как Брок развернулся, цели с ногой в голову Зеда. Он поймал его за ногу и потянул, опрокинув Брока на бок. Зед, задыхаясь, отскочил подальше от Брока. Соль начала жечь глаза. Брок недолго оставался на земле. Он оскалил острые зубы и ринулся вперед. Удар по ребрам. Локоть в лицо. Удар в бок. Он предугадывал их все за секунду. Блок. Блок-прыжок. Атака. Зубы клацнули, когда он ударил Брока в челюсть, левый хук, удар в бок. Брок уклонился с лицом, искаженным от ярости. За ты сам с трудом скрывал удивление от этих своих внезапно открывшихся способностей. Но это было не внезапно. Это был результат многих лет, проведенных на краю ринга, наблюдений за каждой дракой, в изучении каждой схватки, каждого удара, каждой победы. Он знал, как дерется Брок и предполагал, что если его поставят против любого другого члена стаи, он различит те же сигналы, узнает те же трюки и уловки. Он мог победить их. Он мог победить их всех. Брок схватил его за голову, потянул за шею. Зет услышал, как щелкают позвонки. Брок встряхнул его, как собака, потом снова отступил. Глаза его пылали. Зет рванулся вперед. Удар. Блок. Ответный удар. Блок. Аперкот. Блок колено. Зед задохнулся. Боль пронзила живот, когда пять когтей впились в бок, вспарывая плоть над бедром. Брок сжал пальцы, глубже погружая когти в плоть. Зед едва не потерял сознание, с придушенным стоном очнувшись на плече Брока. «Я скорее тебя убью, чем позволю выиграть этот бой», — выдохнул Брок ему в ухо и тут же выпустил его, шагнув назад. Без поддержки Зед упал на колено. Он зажал рану рукой, не осмеливаясь взглянуть на Джайля или королеву, чтобы узнать, заметил ли кто-нибудь, что Брок нарушил правила, которые установил маг. Но нет, они ведь дикие животные, хищники, которыми управляют инстинкты и жажда крови. Кто будет ждать честной схватки от подобных монстров? Все, что ей нужно – зрелище. Он услышал низкое рычание и не сразу понял, что рычит он сам. Он поднял взгляд». Брок выглядел расслабленным, его руки были в крови. Красные вспышки замерцали перед глазами Зеда. Бок пульсировал от боли. «Лучше не вставай», — сказал Брок. «Тебе придется меня убить», — рыкнул Зед. Он заставил себя подняться с земли и сделал выпад. На мгновение Брок показался ошарашенным, но тут же блокировал этот удар и все последующие. Но Зед действовал быстро, и вскоре его кулак врезался в щеку Брока. Брок с ревом потянулся к рани Зеда, но Зед уклонился и схватил Брока за запястье, притянув так близко, что почувствовал запах мяса в его дыхании. Свободной рукой он схватил Брока за горло. Помедлил. «Убей его!» Слова наползли на его разум, как долгая ночь наползает на город. Незаметно, но необратимо. Они овладели им. Приказ пробивался сквозь его собственные желания. Голод и отчаяние проникали в кончики пальцев. «Я хочу видеть, как ты это сделаешь». Он стиснул зубы. Брок раздул ноздри. Его глаза сверкнули презрением, когда он почуял нерешительность Зеда. Зед увидел, как противник едва заметно перенес вес с одной ноги на другую и понял, что его ждет. Когти в бок, ослепляющая боль, белые пятна перед глазами. С рыком он отпустил руку Брока и схватил его затылок. Рывок. Он уронил тело на землю раньше чем глаза Брока потухли. Сердце Зеда болезненно билось, кровь шумела в ушах. Вокруг царила тишина, совершенная и бесконечная тишина. Облизывая соленые губы, он отвел взгляд от Брока и его неестественно вывернутой шеи. Стая смотрела на него с недоверием и страхом, но, к своему удивлению, Зет не заметил в их глазах ни капли ненависти. Они все смотрели на него, остальные члены стаи и маги. Все, кроме Джайля, который выглядел не слишком довольным, но и неудивленным. Королева встала, и только тогда он осмелился посмотреть на нее. Ее голова была склонена на бок, и ему показалось, что ее лицо под вуалью выглядит задумчивым. «Чисто и эффективно», — сказала она, трижды соединив ладони. Ни одной другой схватки она не аплодировала. Он не понимал, что это значит. «Хорошая работа?» Альфа. Живот скрутило, но королева уже махнула рукой, чтобы тело убрали. Схватки продолжились, и Зед заковылял прочь, к своей стае. Слова королевы неслись за ним, как перезвон колокольчика. Хорошая работа, Альфа. Он убил Брока и по законам стаи занял его место. Стал новым Альфой. Зед остановился перед братьями по стае. Никто из них, казалось, не был удивлен словами королевы. Они все знали, что так будет с того момента, как Брок упал на землю. Он смотрел на них, и каждый ударил кулаком в грудь. Молчаливый знак уважения, молчаливое признание его победы. Даже брат оцелютовал ему, но в этом жесте была и горечь. Он один был разозлен успехом Зеда. Зед дважды кивнул, раз принимая выказанное уважение и раз своему брату, чтобы Рен знал, он видел его разочарование. Он прошел мимо них и направился к казармам. Его не волновало, разозлится ли Джаэль, распространятся ли слухи о его дерзости по всей луне к тому моменту, как он вернется. Он знал, что благодаря ему королева выберет стаю Джаэля для выполнения миссии. Они станут ее особыми, самыми ценными солдатами. Их тела больше не будут подвергаться манипуляциям. Этим убийством он гарантировал, что она никогда не превратит его в монстра. Он знал это так же точно, как и то, что где-то на поверхности наступает долгий, долгий день.